Глава десятая. Друг мой Этька. Я у Этьки в гостях ни разу не был. Только он у меня. Хотя мы друг друга сто лет знаем. С детского сада. Он тоже учится в нашей школе, только в параллельном классе. А тут Этька заболел. Его не было, наверное, четыре дня. А то и больше. Я заволновался. А мама говорит... Ты сходи к нему, отнеси гостинец. А я что? Я с радостью Тем более у Этьки я еще ни разу не был Я гостинец взял, мама мне варенье налила в банку малинового Мы летом в лесу собираем малину, и мама потом из нее варенье варит Объедение получается, особенно если с хлебом Я пошел к нему сразу после уроков Мы теперь учимся в первую смену Да копай города, топать и топать. Я больше часа шел, это точно. Все полтора. Думаю, вот не повезло же Этьке. А когда я его увидел, копай город, то подумал, вот это Этьке повезло. У них тут почти как у Робинзона. Копай город построили, когда к нам Сталинградский тракторный завод эвакуировали. Тогда рабочих много переехало с семьями разных инженеров и начальников. Они раньше учились за границей, в Америке и в Германии, на заводах Круппа. Эти инженеры делали тракторные двигатели, отлично делали, а когда война началась, стали делать танковые. Руководил ими бывший красный партизан Чудненко, хотя он всего 4 класса окончил. Гальга рассказывала, в общем, у них брони всех была, даже рабочих из копай города на фронт не забирали. Ну и вот, приехали к нам сталинградцы. А жить негде. Инженерам и начальству на Свердлова быстренько еврейские дома построили поволжские немцы. Они жили тут еще с екатерининских времен. А рабочим комнат не хватило. Вот тогда этот пустырь расчистили у поселка Западный. Бараки поставили и вырыли землянки. Про это мне мама рассказывала. Сам-то, я говорю, здесь никогда не был. Стою я и думаю, где мне Эдику искать? Не в бараках это точно, он в землянке живет, только их вон сколько. А номеров, как на домах, нет. Тут вижу, идет бабушка. Я у нее спросил, где живут Петровы, а она... Какие Петровы? Тут их тьма тьмущая, Петровых-то. Я сказал, что мне нужен Эдик Петров, Эдуард. Бабушка задумалась, потом говорит. Белобрысый! Шустрый такой, сын слесаря Да, обрадовался я Но она сразу мне тогда показала, куда идти И я пошел У них тут грязь по колено Дороги нет, сплошные колдобины Я в лужу наступил, дергаю сапог, а он не вынимается Застрял, как будто его там в луже кто-то за нос держит Кое-как я его вытащил и дальше пошел Этикину землянку я еще издалека заметил. У них рубероидная крыша со скворечником. Бабушка сказала, приметные. Из трубы вижу дымок. Я вниз спустился, там у них такие ступеньки вырублены в земле, и стучусь. Дверь у Петровых никак у нас, а из фанеры. А окон я совсем не увидел. Мне открыла Этикина мама, Тамара Ильинична. Олежек. Она так удивилась, как будто это не я пришел, а медведь из леса. «Здравствуйте», — говорю, — «Тамара Ильинична, я Кэтьке. Он дома?» «Дома», — отвечает. «Пожалуйста, проходи. Ой, не надо разуваться». «А мне неловко. У меня к сапогам вот такенные комья грязи пристали. Но я их маленько обколотила по об стенку и захожу. Жарко у них тут, как в бане, и дымит». Но Этьку я сразу заметил, хоть темно. Сидит на кровати, в подушках. Королевич книжку читает. «Вот!» – Тамара Ильинична жалуется. «Керосину на него не напасешься!» «Привет, Этька!» – говорю. «Как твое самочувствие?» А он даже не удивился, что я пришел. Даже не спросил, как я его тут разыскал. И все такое. Говорит. «Молодец, что пришел! А я с ангиной валяюсь, видишь?» И показывает мне на свое горло. Оно у него было замотано шарфом. «Надоело уже до чёртиков!» «Ясно», — говорю. «Садись, к на стул!» Он мне предлагает. Я посмотрел, не вижу никакого стула. У них тут буржуйка, стол с лавкой, Эдькина раскладушка. А пол земляной, утоптанный. И стенки земляные. Только их вроде бы глиной обмазали и побелили. Говорю же, как у Робинзона. Потом я заметил ящик и сел. «Как там в школе?» Этька спрашивает. «Ничего, говорю. а я тебе варенье принес, ешь, поправляйся!» Этька варенью обрадовался, сразу его начал лопать. Слопал и говорит. «Сейчас мать уйдет, я тебе что-то покажу!» А лицо у самого хитрое-хитрое. Мама у Этьки куда-то собиралась. Надела пальто, платок накинула и ушла. Сказала, чтобы мы сидели дома, никуда не ходили. Она придет и нас покормит. А куда мы пойдем? У Этьки же горло. Тамара Иринишна как ушла, он сразу шарф размотал и под подушку его спрятал. А потом достает откуда-то из-под тюфика финку. Я сначала и не понял, что он там достал. А как разглядел, говорю, откуда это у тебя? А он... Отец на день рождения подарил. Ничего себе, думаю, подарочки. Он сам выточил на заводе. Он же слесарь, лекальщик. Смотри, ручка наборная. Из пласти глаза. Да, отличная вещь. Я даже немного позавидовал Этьке. Таких финок раз-два и обчелся. Я такой ни у кого еще не видел. Потом Этька финку у меня забрал. И давай одеваться. Хватник, сапоги натянул. Я спрашиваю, ты что, куда-то собрался? А ты думал, мы в этом погребе будем сидеть? Спасибо, я насиделся. Мать первый раз ушла. И то, потому что ты тут. Все боится, что я помру. Слушай, тебе, наверное, нельзя на улицу, говорю. Можно, Эдька отвечает. Я уже даже почти не кашляю. Пошли. Он меня за руку взял и потащил куда-то. На улице уже темнело, а я как будто ослеп, с непривычки. В землянке что день, что ночь, одинаково. «Куда мы идем?» – спрашиваю. «Сейчас ты сам это увидишь, я покажу!» Эдик бежит, торопится. «Давай скорее, я тебя с одним человеком познакомлю!» – говорит. «Он из наших, из сталинградских, дядя Иван!» «Что, думаю, за дядя Иван? Зачем он Эдьке вдруг понадобился?» не понравилось мне все это. Этька и финку с собой прихватил, в карман сунул, я увидел. Мы через весь Капай город пробежали и оказались на пустыре. Там несколько деревьев росло и стояла какая-то избушка на курьих ножках, длинных таких, а рядом я потом заметил землянка. Дядя Иван, вы дома?» – позвал Эдька. Он был дома. Я это тоже по дыму определил. Он как вышел на улицу, я подумал, «Вот это человечище!» Дядя Иван огромного роста. И плечи у него огромные, и ладони. Про ноги я вообще молчу. Я таких ног отродясь не видел. Великанище, а не человек. В руке он держал какую-то длинную палку. Шест, не шест. «Здорово, хлопцы!» Сказал дядя Иван. «Это друг твой?» «Этька?» «Олежек, я вам про него рассказывал!» «Понял!» Дядя Иван не улыбнулся, я увидел, что у него почти нет зубов. «Ты, значит, тоже голубями интересуешься?» «Какими, думаю, голубями?» «Он интересуется еще как!» Отвечает вместо меня Этька. «Ну, пошли!» Говорит дядя Иван и направляется к той избушке. Тогда я понял, что это не избушка никакая, а голубятня, самая настоящая. У нее была круглая остроконечная крыша с отверстиями и четыре ноги. Не голуби жили, оказывается. Вообще, я к голубям равнодушен. И к воробьям, и к голубям. У нас в Барнауле их целые тучи летают. Некоторые по ним стреляют из рогаток, а потом перья выдергивают, пекут в углях и едят. Я пробовал. Вкусно получается. Только у дяди Ивана были совсем другие голуби. Они у него были ученые, ручные. Он голубят не подошел и воркует. Прямо по ихнему, по глубинному совсем. Они головки высунули из-за конец. Его увидели и сразу узнали. Вылетели. И как, давай по красному небу летать. Кувыркаются, как дрессированные. Это они дяди Ивана так обрадовались. Я понял. «Красота!» – Этика у меня спрашивает. И я киваю. Они правда красивые были. Кудрявые, пестрые, чисто белые, всякие. Некоторые в штанишках. У них на лапы как будто такие штанишки мохнатые надеты. Дядя Иван шест поднял и опять курлычат. Голуби крыльями хлопают. И к нему на шест. Там такая жорточка. Говорю же, как в цирке. У меня и почтовые есть. Хвастается дядя Иван. Я их из Сталинграда привез. Не смог бросить. В клетки посадил и в теплушку. А меня с клетками пускать не желали. Не пустим, говорят, и все. Тут людям мест не хватает. А мне они, ребята, дороже любых людей. Ей-богу. Они знаете какие. Они, вернее, собак. А умницы... Смотрю я на дяди Ивана и думаю, вот повезло человеку, вон он их как любит, а у меня только коза да кошка. От козы молоко, а кошка вообще существует безо всякого смысла. Сидит на полу, мурлычет, не то что голуби. Они еще немного полетали, а потом дядя Иван стал их домой кликать, то есть в голубятню. Голуби его сразу послушались... А мы с Эдькой слазали наверх, насыпали им в кормушку зерна. Я одного голубя даже подержал в руках, дядя Иван разрешил. Он теплый такой, голубь, головой крутит туда-сюда. Я его к груди прижал, не хочу отпускать, но потом отпустил. Мы с дядей Иваном попрощались и побежали домой, вернее к Эдьке, пока его мать не пришла. Как раз вовремя. Она вернулась, кашу в печке разогрела. И отец Эдькин приходит. Мы поужинали, и я побежал домой. Уже темно было, но я не боялся. Мне Эдька Финку с собой дал. Не на совсем, конечно, а на пока он не выздоровеет.